Глава четвертая. Динамит. Рейла тянулась на юг. Рельсы пронзали развалины небольших станций, тянулись вдоль безымянных разрушенных до щебенки полустанков, расходились во все стороны на заросших старых лесом сортировочных узлах. Потом снова собирались в две проржавевших нитки и уходили в дождливое серое марево, к мутному от постоянной мороси горизонту. Зима в этих широтах оказалась теплой но противной с низкого неба постоянно соплевил мелкий дождь пропитывающий все вокруг от картона ящиков с лекарством и одежды до хвороста и прошлогодней травы под насыпями первые дни беглецы промокали насквозь а упаковка ящиков с вакциной начала расползаться от всепроникающей сырости но книжник сообразил как организовать навес из пластика и дальше тележка катилась хлопая на ветру дверями импровизированной кабины. Дорога казалась бесконечной. Многие ветки рейлы оказались разобраны, даже бетонные шпалы местные растащили на какие-то свои надобности лет пятьдесят назад, а деревянные давно сгорели в печах и кострах холодными зимами. Кое-какие участки путей напрочь забросили, и заросли на Междупутье давно превратились в густой лес – уничтоживший рейлу навсегда. Находить все еще пригодные для проезда куски дороги становилось все более и более трудной задачей. Но книжник и не думал бросать дрезину, хотя им уже несколько раз приходилось возвращаться на узловые станции и искать другую колею. Передвигаться они старались ночью. И в этом здорово выручала фара, приделанная к дрезине умельцами в Вайсвилле. Не то чтобы местность по которой они двигались оказалась густо но и безлюдной она не была любая встреча со здешними щелами могла оказаться не просто неприятной роковой беглецы казались лакомой добычей и если честно ею и были маленькие городки и селения в которых и до катастрофы едва насчитывалось тысячи жителей с детьми и приезжими давно обветшали и обезлюдили совершенно люди из них ушли Их оказалось недостаточно, чтобы противостоять многочисленным мобильным бандам, которые в первые годы после Дня Смерти орудовали здесь без счета. Выжить в одиночку в новом мире не мог никто, и десятки тысяч мелких поселений опустили. Наступавшая со всех сторон дикая природа сживала остатки строений, поглотила деревянные дома, скрыла под пышным зеленым ковром остатки дорог и улиц. Племена предпочли уйти в большие города, которые даже после прихода в упадок давали крышу над головой и защиту от непогоды. Закон обязывал выживших держаться вместе, и это был мудрый закон. Но все же Челов можно было встретить и в этих местах, и книжник старался избегать таких встреч. Группы охотников, вышедших на заготовку мяса, сборщики ягод и трав, Рыбаки, добывавшие рыбу в многочисленных реках и озерах, оставляли свои следы на тропах, полянах и в разрушенных домах, выбранных для ночевки. Тим то и дело натыкался то на холодные кострища пахнущие аммиачными испарениями, то на следы топоров среди сухостоя, то на мусор, оставшийся после ночевки на старой платформе возле рейлы. Иногда попадались стреляные гильзы, реже обглоданные зверьем остатки человеческих тел, изгвазданные бурым тряпки и вымытые зимними дождями до сахарной белизной кости. Но, если говорить честно, в ста милях к югу от стейшена начинались земли, свободные от челов Атлас книжника указывал на то, что до ближайшего большого города, а значит и до места обитания какого-нибудь племени, почти 400 миль, а 400 миль на ручной тяге, да еще и с постоянными поисками, пригодной для передвижения ветки рейлы, очень длинный путь. С каждой милей грибная тележка уходила все дальше от горячих земель. Они остались на востоке, слева от выбранного книжником направления. Иногда в ветреные дни небо над ними окрашивалось рыжей пылью, через которую красным шаром светило восходящее солнце. И тогда Тим вспоминал. На востоке за мертвой пустыней, за рухнувшим в каньон мостом Хайбридж, лежал Вайсвилл. под дну ущелья, омывая остатки разрушенного моста, катила свои ядовитые воды в Оушен бурная и широкая Гранд-Ривер, забрасывая радиоактивным илом город, навеки уснувший в ее устье. Стефан как-то рассказывал Тиму, что Вайсвилл дважды отправлял разведчиков к развалинам атомной станции, и оба раза вести с места аварии оказались неутешительными. Рыжий лес, диковинные звери и травы, которых больше нигде не встретишь, камни, испускающие странные бледные свечения, отравленные водой Грейт-Лейк, на берегу которого стояла Ньюклея. Дыхание в тех местах оставалось таким же сильным, как и сто лет назад, и если горячие земли нынче можно было пересечь в легком защитном костюме, что зайти в таком же костюме на руины станции означало верную встречу с беспощадным. По дороге на юг дыхание уже не ощущалось. По счастью, в день взрыва Ньюклия ветер дул в другую сторону. И поэтому книжник решил двигаться именно на юг, хотя между ними и Оилбей лежали сотни миль нелегкого пути через великие пустоши и хребет Скайскрейпер. За неполные сто лет природа вернула себе прежнюю власть над землями, некогда захваченными людьми, и сделала это так легко, будто бы человечества никогда и не было. Здесь в изобилии водилась дичь, здесь среди высокой травы паслись табуны одичавших лошадей и бродили заросшие шерстью стада быков. Вольфа-доги редко выбирались на открытые пространства, зато койотов книжник видел почти каждый день. Чем дальше на юг они продвигались, тем меньше книжник опасался погони, но более опытный в делах охоты и преследовании бегун быстро объяснил ему, что расслабляться не стоит. Можно заместить следы на время, можно пустить погоню по ложному пути, именно это они и сделали, покидая Стейшн, но если кто-то очень хочет тебя найти, то он обязательно придумает, как это сделать. Челы не летают, а на земле всегда остаются следы. Выследить их и догнать — дело времени и желания не более места для стоянок бегун выбирал уединенные приказал не оставлять после ночевок мусор даже справлять большую нужду они старались не возле колеи или бивака, так как хороший следопыт ищет и такие отметки Радовало то что дичь в этих местах водилась в изобилии и они практически не тратили время на охоту не было ни хлеба ни муки но мяса готовили каждый день отпаивали Сибилу мясным бульоном и настоями трав, полученными от знахарки. Сибила все еще была слаба, и лучше ей не делалось, как бегун не старался за ней присматривать. Казалось, малыш высасывает из нее все силы вместе с молоком. Первые дни книжник буквально валился с ног после целого дня на рычагах, и вождь, видя, что помощи от Тима не дождешься, взял все бытовые заботы на себя, а, как известно, Если кто-то на себя что-то взял добровольно, то дальше ему это и тащить. Книжник, конечно, включался в работу, когда мог, но мог он далеко не всегда. Когда бесконечные прерии сменились пустынным каменистым пейзажем предгорий, и Рейла принялась плавно изгибаться среди скал, начались изнурительные затяжные подъемы. Сначала они были невидимы для глаз, просто качать рычаг становилось все тяжелее и тяжелее. Но когда Рейла прижалась к скалам, книжник понял, что до сих пор их путешествие было прогулкой. Дальше рельсы пролегали по склонам невысоких гор, но чем ближе они приближались к скайскрэперу, тем круче извилистей и сложнее становился серпантин. Сибила или спала, скрывшись под пластиковым навесом или сидела в своем гнезде, не выпуская ребенка из рук. С книжником она разговаривать не хотела, отворачивалась от него, делала вид, что не замечает его присутствие. Зато бегуну благоволила, разговаривала с ним, улыбалась и даже иногда доверяла подержать ребенка. Утром шестого дня пути бегун проснулся вялым, его трясло, как от лихорадки. Глаза слезились, и он постоянно сплевывал кровью. Книжник решил, не дожидаясь начала трансформации, сделать вождю очередную инъекцию — и сделал. К вечеру тот снова бегал живчиком, но практически весь день Тим качал рычаг в одиночестве и едва дотянул до привала. От хорошего питания и постоянной физической нагрузки книжник перестал выглядеть задохликом, раздался в плечах и больше не сутулился. Атлет, да и только, новообретённая физическая сила не избавляла Тима от усталости, просто теперь он начинал мечтать о самоубийстве не в середине дня, а ближе к привалу. Монотонная работа отупляла его, но переложить ее на кого-нибудь возможности не было, и Тим, словно машина, качал рычаг с утра и до вечера, с перерывом на дневной перекус. На десятый день пути они выехали на плоскогорье, равнину из красного камня и песка, обросшую мясистыми кактусами и какими-то колючими кустами. Кактусы Тим видел впервые в жизни, но много о них читал, поэтому удивился не так как бегун который долго ходил от одного массивного стебля к другому и фыркал от восторга трогая колючки даже сибилла проявила интерес к незнакомым растениям и необычному пейзажу, но ее больше поразил громадный скайскрейпер занимающий весь горизонт от края до края им предстояло преодолеть его подняться на три тысячи футов вверх по склону проехать через пробитый в скалах тоннель и выбраться наружу уже на другой стороне хребта, в 75 милях от ойл Оилбэй. Если двигаться по берегу залива на восток еще 150 миль, то можно в конце концов добраться до Рокэуэя. А уже оттуда рукой подать до Рокбриджа, в котором, если верить слухам неизвестно какой давности, до сих пор стоит целый и невредимый огромная плотина, соединяющая берега Большого каньона. Дальше путь лежал на север. 300 миль до васвела по восточному побережью автомобильный атлас может быть очень полезен если попадется на глаза тому кто умеет его читать но у карт которым почти сто лет есть один недостаток они врут от старости книжник надеялся что основные ориентиры все еще можно найти и города никуда не делись разве что обезлюдили вот только можно ли проехать дорогами обозначенными на пожелтевшем от времени картони Сохранились ли узловые станции, не скрылись ли подъездные пути под обломками рухнувших вокзалов? Не завалило ли тоннели, не превратились ли подземные галереи в полноводные реки, несущие темные воды в вечном мраке? Получить ответы на все вопросы можно было лишь одним способом — добраться и посмотреть своими глазами. Книжник представил себе, как они забираются на три тысячи футов по горному серпантину и утыкаются в заваленный тоннель и ему поплохело. но другого пути попасть на побережье у них не было и пришлось двигаться вперед на авось вечером они нашли себе пристанище в чудом уцелевшем по гаузе на небольшой станции вернее в той части погауза которая пережила здешний климат жаркое сухое лето и снежные ветреные зимы незадолго до привала Бегун застрелил здоровущего коричневого кролика, стоявшего столбом прямо у насопи Длина ухого сгубила любопытство. Но похлебка из любопытного рэббита получается не хуже, чем из осторожного, в чем книжник убедился уже после заката солнца. После ужина Сибила кормила бебика Малыша пучило, он хныкал, точно котенок, но после нескольких капель знахарского отвара ребенок умолк и заснул намертво присосавшись к материнскому соску. Бегун отнес жрице горячую воду для травяного чая и вернулся к костру, возле которого книжник возился с атласом. «Пройтись не хочешь?» — спросил он. «Похоже, здесь со дня смерти никого не было. Я заглянул в контору, там парочка мертвяков до сих пор лежит. Может, и склады не грабили?» У книжника ломило натруженную спину и ноги, шастать по пакгаузам хотелось, как умереть. Но он встал и со вздохом взял автомат. Бегун говорил дело. На складах могли найти ништяки, даже если здесь когда-то и побывали мародеры, а ништяки всегда могут пригодиться. Ими рассчитываться удобнее, чем тубами с вакциной. Вот и отлично, — обрадовался бегун, вскакивая. Погоди, я Сибилу предупрежу, что мы уходим, чтобы была на стороже. Книжник посмотрел, как вождь бодро ковыляет по платформе Пакгауза. Он почти оправился от ушибов, но все еще слегка приволакивал левую ногу, и книжник невольно вспомнил давно ушедшего навстречу с беспощадным ковылялу. Но несмотря на боль от травмы, бегун двигался гораздо быстрее покойника. Не всякий здоровый мог так шустро двигаться. Жрицу с ребенком они устроили под сохранившейся частью крыши, там, где можно было как-то спастись от постоянно дующего западного ветра. Он так свистел в стропилах, что даже у книжника разболелась голова, но при этом его порывы несли тепло, а не промозглую сырость, к которой они привыкли по дороге на юг. Днем становилось жарко, а ближе к ночи начинало холодать, и тогда ветер стихал, отправляясь на боковую. Небо становилось прозрачным, расцветало огромными яркими звездами, с невообразимой высоты спускался мороз, до да такой сильный, что вывешенные на просушку тряпки-пеленки с утра ломались и хрустели. Спасаться от мороза приходилось старым охотничьим способом. Спальное место накрывали пластиковым навесом с грибной тележки, под ним зажигалась лучина, и через некоторое время в палатке становилось жарко, как летом, хоть раздевайся до гола. Судя по тому, что от дыхания Тима еще до заката начал клубиться порог, нынешняя ночь обещала быть морозной. Завтра, когда они поднимутся выше, станет еще холоднее. Только бы тоннель уцелел. Через горы можно было перебраться по шоссе, обозначенной на картах, но без лошадей и гонкаров перевести груз было совершенно нереально. «Пошли», — сказал Тим, дождавшись, пока вождь вернется. Бегун потер ладони и поежился. «В парке вроде холоднее, но здесь пробирает просто до костей», — пожаловался он. «Давай-ка оттуда начнем». Он показал рукой на противоположную сторону путей. Книжник кивнул. Все съедобное здесь давно съели местные животные. Прогрызенные мешки опустили, и от времени истлела даже джутовая ткань. Мыши и крысы, обитавшие на складах, явно посчитали картон съедобным, поэтому от него остались только мелкие ошметки, вросшие в пол. Кое-где и безжизненный бетон покрылся слоем земли и мха, порос травой. Местами сквозь камень проросли деревья, Их кроны торчали над крышами приземистого здания на десятки футов. Книжник светил фонариком, бегун шел рядом, с автоматом на изготовку. «Прикинь, червь, похоже, мы тут первые. Никого. Прям со дня смерти». Вождь пошевелил ногой кучу мусора на полу, отбросил в сторону смятую жестянку. «Как сам думаешь?» «Не знаю», — отозвался Тим. «Похоже, что так. А может и нет. Но тут точно давно никто не появлялся» нет следов. Он повел фонариком из стороны в сторону. Клочья толстого пластика на остатках деревянных палет. Вместо дерева — гниль и труха. Когда-то вдоль стены стоял груз, скорее всего, съедобный. Но его съели не люди, местное зверье. Конечно, за столько лет разрухи следы могли не сохраниться, но если бы это место грабили, то книжник бы заметил. Они прошли дальше. Та же картина, тлен и разложение. Ничего. — Зря тратим время, бегун, — сказал Тим. — Ни хрена тут нет. А если и было, то сплыло. Пошли спать, у меня ноги уже не ходят. Он направил фонарик в дальний угол Паггауза, и луч выхватил из темноты остатки металлической сетки, висящей клочьями на покосившихся столбах. Сам книжник и днем видел плоховато, зато вождь на зрение не жаловался. — Погоди-ка, — бегун прищурился. — Дай поглядеть за остатками загородки стояли металлические ящики. «Ты смотри!» — удивился бегун. «Целые!» Ящики, конечно, только выглядели целыми. Краска с них отшелушилась, ржавчина проела дыры везде, где смогла, но они все еще сохраняли форму, и в них что-то было. «Ты осторожнее!» Тим не успел договорить, как бегун подорвал крышку на верхнем ящике и застыл в недоумении, глядя на толстый слой коричневой бумаги, которая выглядела, как будто бы вчера сделанная. — Так, — сказал книжник, роясь в памяти. Он явно где-то видел что-то подобное. Не в жизни, на картинке. Читал. Он даже вспомнил, что такую бумагу называют «вощеной». Она скользкая на ощупь. — Подвинься. Плотная бумага скользила между пальцами, словно жиром намазанная. Книжник аккуратно отвернул ее края и раскрыл содержимое ящика. Темно-коричневые бруски были аккуратно уложены рядами. Тим прикинул количество, попробовал ящик на вес. «Неплохо», — сказал он вслух. Он еще не придумал, зачем ему нужна находка, но если исходить из опыта, любой ништяк рано или поздно может кому-то пригодиться. Этот пригодится точно. — Это что за фигня? — спросил бегун за его спиной. — Взрывчатка. Книжник вручил ему один брусок и объяснил. — Думаю, для строительства тоннелей. Взрывали скалы, когда не могли обойти. Везли, наверное, туда, наверх, но не довезли. Здесь грузили и все. — Ух ты! Да ее тут до хрена! — Чего радуешься? Для того, чтобы ее взорвать, нужен отдельный взрыватель, как в гранате, а так... Ты ее можешь хоть жевать, ничего не случится. Бегун огорчится. Жевать? Не, жевать я ее не буду. Ты что-нибудь придумаешь. Надо посмотреть, тут должны быть детонаторы. Книжник огляделся. Да не в этом ящике, вождь, отдельно. И детонаторы нашлись. Они лежали в той же развалившейся загородке в небольшой металлической коробке, которая когда-то была зеленой. Крышку бегун едва сорвал, Края за столько лет приросли и проржавели, но детонаторы, завернутые в такую же коричневую плотную бумагу, сохранились превосходно. «Остается придумать, что со всем этим добром делать», — пробормотал он и посмотрел на вождя. «Я бы предпочел ящик с какими-нибудь консервами». «Ну и дурак», — сразу же отозвался бегун. «Консервами уже давно можно только травануться, а взрывчатка — штука нужная». «Тот, у кого такой ништяк, всегда будет иметь, что пожрать и что выпить. Это как с пистолетом. Вот, положим, у тебя еда, а у меня пистолет. Как ты думаешь, кто из нас будет сыт?» Тим хмыкнул. «И не хмыкай», — сказал вождь. «Я буду сыт, а ты, если не отдашь мне еду, будешь мертв?» «Умный ты, чел, книжный червь, а такие вещи не сечешь». «Слушай, философ, называй меня книжник», — повторил Тим в который раз, но бегун только хмыкнул в ответ. «Правда...» на этот раз без особой злобы или иронии. «А я не философ», — сказал вождь и почесал затылке. Видно было, что он думает о своем. «Нихера не знаю, кто это такой, но я точно не он». Бегун прищурился, наклонил голову. Видно было, что он что-то прикидывает. «На тележку все не влезет», — наконец выдал он. «Но пару ящиков сможем рассовать по щелям». «Точно знаешь, как эту херню взорвать». Книжник кивнул и встал, отряхивая колени. «Ты только учти, бегун, что если в ящик попадет пуля, то к беспощадному мы долетим кусочками», — сообщил он спокойно. «Я не уверен, что хочу ехать верхом на бомбе». «Не хочешь, а придется». Вождь попытался поднять ящик и тут же опустил, покряхтывая и кривя одну сторону рта. «Тяжеленный, блядь! Ты же помнишь еще законы парка? Про то, что ни один ништяк лишним не бывает. Так отош!» «Про пулю? Это ж ты пошутил!» Тим покачал головой. «Нет, я не пошутил. Конечно, это все чисто теоретически». «Чего?» — переспросил бегун. «Теории, теория. Это еще как?» Книжник вздохнул и пояснил. «Теоретически, вождь, это значит, что я читал про такие ништяки, но никогда еще ими не пользовался, а практически...» «Темный ты, как медвежья жопа!» «То есть ты всех премудростей набрался из своих книг?» «Точно», — соязвил Тим. «Из тех самых книг, что годны только на растопку или на подтерку. В них, бегун, как теперь выясняется, есть масса полезных вещей, в том числе и о том, как взорвать взрывчатку». «Ну», — согласился вождь, задумчиво потирая затылок. «У меня возможности читать не было. Я охотиться учился. Тоже, надо сказать, полезная штука. Ты вот мясо жрал?» «Жрал. Только редко» а я это мясо приносил. И без меня ты б его не жрал совсем, нередко не ни часто. Но некоторые книги тоже несут пользу. Я ж не спорю. Некоторые несут, а некоторые не несут. Так ты ж никаких не читал и не пытался даже. Да, и заметь, до сих пор жив и здоров. Все, закончили трындеть. Берись за ящик с той стороны, умник, и понесли. Книжник вздохнул и взялся за свой угол. Они приволокли взрывчатку к дрезине. — Все. Бегун вытер со лба пот. — Вали спать, я тут сам разберусь. И подежурю пока. Как станет не в разбужу. — Спасибо. — пробормотал книжник и побрел к пластиковому навесу, под которым крошечным огоньком тлел самодельный светильник. — А то я действительно никакой. Жрица не спала, — качала бебика Малыш хныкал и урчал животиком. Да так громко, что книжник услышал его еще до того, как поднял полок. Под навесом оказалось настолько тепло, что впору было снять ботинки, куртку и в таком виде лезть в мешок, но некоторые вещи Белка вбила в Тима навсегда. Ты должен суметь бежать, как только откроешь глаза. Ты должен начать стрелять, еще не проснувшись, и главное, безопасных мест не бывает. Войдя, он растерил каремат рядом со входом, развернул спальный мешок, и принялся готовить себе лежбище. — Что-то нашли? — спросила жрица негромко. Тим кивнул. — Взрывчатку. — Много? — Принесли ящик, все не увезем. Тим расстелил каремат, расстегнул мешок, превращая его в одеяло, и улегся, положив под голову подушку из рюкзака и бронежилета. — Я не сказала тебе спасибо, Олдер, — произнесла сибилла раскачиваясь, словно лодка на легкой волне. — Так я прощен? — — спросил книжник, улыбаясь. — А я уж думал, что ты никогда со мной не заговоришь. До самой смерти. — Я отходчивая, — сказала жрица, скалясь в ответ. — Но на память не жалуюсь. Ты добрый, трусоватый говнюк, Тим. И я это запомнила. Твоя доброта тебя погубит, если я не убью тебя раньше. — Так за что спасибо? — Если бы не ты... — Слушай, жрица, — книжник подвигал лопатками, устраиваясь поудобнее на легком твердом каремате. «Я просто сделал, что должен был сделать. Не о чем тут говорить. Ты бы, наверное, сделала то же самое для меня». В свете лучины Тим видел как она усмехается. Он не назвал бы эту улыбку веселой. «Не знаю», — отозвалась она едва слышно после небольшой паузы, «может быть, и сделала бы, а может и нет. Но тебе я обязана жизнью, а я никому никогда не была ничем обязана». «Я знал Айшу», — сказал книжник так что я немного в курсе, как у вас там все устроено». «Было устроено», — поправила его Сибила. Малыш захныкал, зачмокал губами, и жрица снова дала ему грудь. «Было», — подтвердил Тим. «Там теперь все, в смысле, было. Кроме нас», — сказала жрица серьезно. «Мы живы, а значит, и Сити все еще жив. Сейчас Сити — это мы, поэтому у Бэбика есть шанс, а иначе ты о чем?» «В Сити я не кормила бы этого бебика грудью», — продолжила она. «Когда у любой из верховных жриц рождается мальчик, его отдают кормилицы, и позже, когда ребенок подрастет, его воспитанием занимаются лучшие воины. Он был бы уже не моей заботой, а заботой племени. Жрица должна обязательно родить герлу. Дальше по желанию. Но мальчики в зачет не идут». Она посмотрела на сына, и на краткий миг на ее татуированном лице появилось выражение такой нежности и любви, что книжник не поверил своим глазам. — А мне нравится этот мальчик. — Он похож на тебя, — сказал Тим. Она не ответила. Рассматривала сына у своей груди и мерно покачивала крошечное тельце, нежно и в том нужном ритме, что инстинктивно подбирает только любящая мать. — Все странно, — Сибила подняла взгляд на книжника. — Я сейчас здесь, рядом со своим сыном, и могу держать его на руках только потому, что моего племени больше нет. Меня спасли и хранят от беспощадного два Олдора из племени Парка, племени наших извечных врагов. Таун объединился со Стейшеном, потому что Стейшен развязал войну за власть. Наверное, беспощадный решил пошутить над нами. Она замолчала, и книжник тоже молчал. Что он мог ответить? «Наш мир рухнул», — она погладила ребенка по щеке и Тим обратил внимание, что у нее очень чистые руки, это прямо бросалось в глаза. Он невольно глянул на свои, заскорузлые от грязи и ссорапанные с обломанными ногтями. Он рухнул, как дома под грузом льда в ту ночь, когда я умирала в родах. Может, для того ты и пришел со своим лекарством, чтобы старого мира не стало. Старый мир никуда не делся, Сибила, но у нас появился шанс все изменить. Натруженная спина продолжала гудеть. Тима ощущал каждую мышцу, от затылка до ягодиц. Ему казалось, что они живут своей жизнью, устраиваясь поудобнее на жестком каремате. А бегун продолжал возиться у тележки, пытаясь загрузить как можно больше взрывчатки. Через пластиковую занавесь не было видно, что именно он делает. Просматривался только силуэт в свете костра, но было слышно, как вождь кряхтит и ругается шепотом. Жрица проследила за взглядом книжника. «Бегун — хороший чел», — сказала она примирительно. Тим только хмыкнул. «Он — хороший чел», — повторила Сибила настойчиво. «Он сильный, опытный и умный. Умный не так, как ты, книжник, иначе, но умный. В чем-то он умнее и меня, и тебя. Ты живой, потому что тебе везет, а он — потому что умеет выживать». «У нас с ним свои старые счеты. Если у бегуна появится возможность, он вцепится мне в горло в тот же момент». Я с ним вместе вырос, я его знаю. Он хотел сказать, что люди не меняются, но запнулся в самом начале фразы. Люди меняются. Кому, как не ему, прожившему с последнего лета десять жизней, было это знать? Белка изменилась. Он изменился. Мир изменился. Почему же не мог измениться бегун? Только потому, что книжник не мог в это поверить? Жрица словно услышала его мысли — «Все меняется», — сказала она. «Только мертвые не меняются никогда. Ты удивишься, но вы с ним похожи». Тим действительно удивился и попытался отшутиться. «Мы с ним? Типа два Олдера?» Сибила покачала головой. «Нет. Вы оба не хотите жить по чужим законам. Вы хотите, чтобы другие жили по вашим. Вы разные и одинаковые одновременно, книжник». «Он виноват в смерти Герлы, которая была для меня всем». — сказал он нехотя. — Он мой враг навсегда. Я бы убил его, но мне позарез нужно знать, что с ним не так. Навсегда это очень долго. Если бы ты пришел в Сити и попал ко мне в руки, то закончил бы жизнь в зале жертв, на крюках, выпотрошенной тушкой. Все согласно закону нашего времени. Но я же не враг тебе, книжник. Книжник замолчал. У него в запасе были десятки историй про бегуна и одна из них была весьма поучительной. Правдивый рассказ про то, как худой, ускалицый кит, задохлик, который только и умел, что быстро бегать, стал одним из вождей Паркового племени. Как он победил в смертельной схватке трех других претендентов, которые были сильнее и крупнее его, но ни один из них даже рядом с бегуном не стоял по хитрости, коварству и жестокости. Можно было вспомнить о том, как бегун подчинил себе не самого глупого облома, с какой легкостью управлял ногой и свином, где хитростью, где силой, где обманом. Как использовал свою безграничную власть, чтобы манипулировать племенем Парка, запуганным, покорным и безграмотным стадом. Все, что он делал, чтобы удержать власть, было отвратительно, тут оценка книжника оставалась прежней. Но новый книжник, переживший смерть любимой, научившийся убивать и выживать, освоивший науку манипуляции, был мудрее чела, выросшего на морали из старых книг и журналов. Не умнее, мудрее. И этот мудрый книжник научился задавать себе вопрос, а что бы в таких обстоятельствах сделал он сам? И ответ зачастую приводил Тима в ужас. Потому что нет ничего ужаснее выбора между меньшим и большим злом, но мир устроен так, что зло — это единственное оружие против зла. Белка объясняла суть такого выбора одной короткой фразой. «Добрый — значит, мертвый», и одновременно была для него самой доброй герлой в этом сраном мире. Никого добрее и лучше ее книжник не встречал и очень сомневался, что встретит. «Он — хороший чел», — повторила Сибила, — «ты поймешь». «Беспощадный мне свидетель», — прошептал книжник, проваливаясь в сон. Я хочу, чтобы ты оказалась права. Но ты не права. Глава пятая. Ночной допрос. Он проснулся от того, что кто-то верещал. Если бы так верещала Герла, книжник бы не удивился, но визжал, чел. Орал дурным голосом, словно его резали на части. Резали на части. Книжник мгновенно, еще до конца не придя в себя, покрылся холодным потом и вскочил. «Вскочил» было громко сказано. Попытался вскочить. Спина, превратившаяся в одну большую, закрепощенную до каменного состояния мышцу, отозвалась острой болью. Тим рухнул, скатился с каремата, шипя, встал на четвереньки и только после этого разогнулся. За пластиковым занавесом металось факельное пламя. Визг продолжался, но теперь поверх этого слышалась ругань бегуна, а ругался вождь мастерски. Книжник нащупал автомат, краем глаза увидел ствол в руках Сибилы и выскочил из-под навеса в зябкую ночную тьму. Бегун с факелом в одной руке и автоматом в другой усердно пинал ногами черный бесформенный предмет, лежащий на платформе у его ног. Предмет при каждом ударе вопил так, что закладывало уши. «От боли так не орут», — это Тим определил сразу. «Вопли не были связаны с ударами». Тот, кого мутузил бегун, орал от дикого, бесконтрольного страха. Завидев книжника, вождь еще пару раз легнул темный предмет ногой и остановился перевести дух. — У нас гости, — сообщил он, слегка задыхаясь, — а ты дрыхнешь без задних ног. — Тут я, тут, — буркнул книжник, подходя ближе. — Ну-ка, покажи, кто это к нам пожаловал. Ночной гость со свистом втянул воздух в легкие и не дожидаясь следующего удара забежал вновь бегун презрительно фыркнул и поднял крикуна за воротник тин не тин чел не че что то среднее странная одежда сшитая из клочков старой ткани и звериных шкур странная обувь больше похожи на кожаные носки с завязками которым присобачили резиновую подошву от сапог бесформенные штаны из которых торчали куски облезлого меха были подпоясаны куском капроновой веревки а на голове ночного гостя красовался остроконечный меховой колпак с ушками, спускающимися на плечи. Гость казался маленьким и тщедушным, и его узенькое личико с окровавленным носом и расквашенными точным ударом вождя губами только усиливало впечатление хрупкости. Но вот юшку, обильно текущую из разбитого носа, он вытирал огромной заскорузлой лапищей, и это впечатление портило». Такая лапища никак не могла принадлежать ни Киду, ни Тину. Перед ними точно был взрослый чел, скорее всего, простой охотник, просто очень мелкий, но чрезвычайно рукастый и голосистый. «Рот закрой!» — прорычал бегун, тряся крикуна так, что с того слетела шапка. «Ты кто? Откуда взялся?» Бегун приблизил лицо к разбитой мордашке пленника, и глаза у мелкого полезли из орбит, словно ему кто-то прыгнул на живот. Он набрал полную грудь воздуха, раскрыл было рот, но сообразительный вождь ловко всадил туда мохнатую шапку, и новая порция визга утонула в облезлой шерсти. «Так он тебе ничего не скажет», — сказал книжник, глядя, как бьется в руках бегуна незваный гость. «Смотри, как бы он шапку не проглотил». «Я на всякий случай сигналки натянул», — пояснил бегун. «Ну, на случай, если сморят меня». А он налетел, шум, грохот, он и побежал, а тут я его. «Ты цел?» «Еще чего обиделся бегун?» «Конечно, цел. Он меня увидел и охерел. Пушку выронил». «Пушку?» — переспросил Тим. «Ага. У него только карабин был с собой. Рухлит редкая. Охотник, наверное». «Блядь, да не брыкайся ты!» Он пнул мелкого коленом. «Бегун!» — негромко позвал книжник. «Ну что?» — раздраженно фыркнул вождь. «Что мне его гладить?» «Бегун!» — повторил Тим. «Слева?» «Что слева?» Он повернулся... И увидел то, что видел книжник У выхода из пагауза Там, где еще недавно ничего не было На щербатом бетонном полу Лежали три странных бесформенных меховых кучи Если присмотреться, становилось понятно Перед ними, уткнувшись лбами в землю И выставив вверх зады Лежат три сородича пленника Бегун выпустил пленника и схватился за автомат Тот рухнул на пол, но никуда не побежал А быстро встал на четвереньке прикрывая голову руками, и заскулил тихонечко, чуть-чуть раскачиваясь, словно шаман во время ритуала. — Всем лежать! — заорал бегун, поводя стволом. — Лежать я сказал! — Все, вождь, — сказал книжник, присаживаясь на корточке рядом с мелким. — Все и так лежат и боятся. Давай разбираться, что это к нам попало. Он зябко повел плечами. Выскакивая из палатки, он ничего не набросил на плечи, и теперь, когда кровь перестала бурлить, почувствовал ледяное дыхание ночи. — Все в порядке? — спросила Сибила за его спиной. — Справимся, — ответил бегун. — Не выходи. Книжник в очередной раз удивился, услышав, как меняются интонации его голоса в разговоре со жрицей. Словно отвечал ей не резкий и грубый бегун, а совершенно другой чел. — Эй! — позвал Тим, трогая мелкого за плечо. — Как тебя зовут? Мелкий головы не поднял, Забормотал что-то, затрясся. Он был действительно испуган. Не прикидывался, не пытался хитростью усыпить бдительность. Он боялся книжника до потери сознания, если, конечно, сознание в этой кудлатой башке хоть когда-то ночевало. Глянув в лицо Тима, мелкий побледнел, как умирающий, и начал закатывать глаза. Книжник пошлепал впечатлительного чела по щекам, но не сильно, в рамках разумного, стараясь не угодить в разбитый бегуном нос. От нескольких пощечин глаза пленника прояснились, хотя страх из них никуда не ушел. «Не убивай меня, Олдар!» — в голосе его звучала мольба. «Мы чтим своих предков. Возвращайся на свой остров!» на какой остров?» — удивился стоящий рядом бегун. «Ты что? Грибов обожрался, бро!» мелкие при звуках его голоса обмяк, и книжник был вынужден хлестнуть его по физиономии еще разок. Этот удар получился посильнее. Пленник открыл глаза, звучно икнул, а из носа у него снова хлынуло. «Уходи, Олдер!» — противно затянул мелкий, и три меховых кучи, лежащих поодаль, тут же замычали, загудели, смешно тряся, откляченными задами. «Уходи, Олдер! Олдер, уходи!» «Да трахни их беспощадный!» — возмутился бегун. «Заладили! Какие нах, Олдеры! Рты закрыли или пристрелю! Кто старший, ты?» Он метко пнул мелкого взад. «Ты говори, остальным заткнуться. Кто такие?» «Мы охотники», — голос пленника дрожал, он с трудом находил слова. «Мы люди долины, не приноси нам вреда, Олдер, сжалься, не забирай наших детей». «Нахера мне ваши дети?» — спросил бегун с искренним недоумением. «Что вы несете?» «Автомат можешь опустить», — посоветовал книжник, забрасывая оружие на плечо. «Они и так нас боятся до поноса». «Я, кажется, понимаю, в чем дело. Как тебя зовут, охотник из долины? Имя у тебя есть?» «Ты же олдер промямлил охотник. «Как я скажу тебе свое имя? Ты же заберешь мою силу!» «Опа-на!» Остатки бровей бегуна поползли вверх по рассарапанному лбу. «Вот оно что! Мы для них что-то типа беспощадного или страшнее?» «Точно!» Книжник невесело усмехнулся. «Олдоры в здешних местах злее некуда» он повернулся к мелкому. «Ты должен рассказать нам о Болдерах, охотник из долины. Все, что ты знаешь и почему их боишься. Тогда мы не тронем тебя, твоих детей и твоих друзей. Годится?» То тропко кивнул пряча глаза. «Прикажи своим подползти поближе», — приказал бегун, нахмурившись. «Пусть так и ползут жопами вверх. Оружие еще есть?» «Есть!» «Положить у моих ног!» — рявкнул бегун, делая страшное лицо. «Надо сказать...» ему для этого не приходилось особо стараться. «А то сейчас выпотаю твое имя и отберу силу!» Пленник заскулил и ткнулся лбом в бетон. Бегун развлекался, и книжник решил ему не мешать. «Я куртку надену», — сказал он, подмигнув вождю. «Ты пока их не ешь, не надо». В палатке было тепло и приятно пахло. Сибила сидела с бебиком на руках и автоматом у бедра. Судя по всему, Разговор с пленником она, хоть край муха, но слышала и испуганной не выглядела. «Кто они?» «Местные». Книжник влез в куртку и быстро застегнулся. Холод, проникающий в кости, отступил. «Охотники, племя долины. Боятся нас до смерти, думают, что мы Олдоры». «А кто же вы?» — удивил жрица. «Вы и есть Олдоры». «Я же тебе много раз объяснял». Книжник укоризненно посмотрел на собеседницу. Я выгляжу так не потому, что я злой дух. И вообще, Олдоров не бывает. Шаманские сказки, чтобы пугать детей. Сибила покачала взлохмаченной головой. Расскажешь это челам из долины, может, они и поверят. Она кивнула в сторону выхода, где через мутный пластик виднелся силуэт бегуна и стоящие перед ним на коленях охотники. Неважно, есть Олдоры или их придумали шаманы, эти челы верят, что они существуют, Значит, Олдеры есть. Если мы во что-то верим, оно есть. Беспощадного тоже нельзя увидеть, книжник, но он нас убивает. «Беспощадный — это совсем другое, Сибила», — сказал книжник, придерживая шуршащий полог «Книжник», — жрица прищурилась, — «не будь самоуверенным мудаком. Я тоже умею читать, но в отличие от тебя не думаю, что знаю все и обо всем. Мир больше, чем нам кажется, и в нем много непонятных вещей». «Это точно» согласился книжник кто б спорил а я не стану есть многое в этом мире чего я не знаю, но вряд ли кто то из взрослых все еще жив так устроен беспощадный восемнадцать зим и ты мертвец почти сто лет прошло со дня смерти жрица сто лет это очень много и если бы взрослые до сих пор где то были мы бы обязательно знали о них или хотя бы что то слышали он высунул голову из палатки Глубоко вдохнул ледяной воздух предгорья и повернулся к Сибиле. «Слушай, если тебе все равно не спится, присоединяйся. Послушаем, что нам расскажут чел из долины. Только оденься теплее, тут такой дубак, что даже зубы мерзнут». Сибила улыбнулась и кивнула. Улыбка на татуированном лице выглядела, как натуральный оскал. И Тиму поневоле подумалось, что появление жрицы Сити добавит ночному допросу остроты, и сделает пленников откровение изговорчивее. Три сказочных чудовища, вышедших из ночной тьмы. Что еще нужно, чтобы языки развязались? И он оказался прав. Стоило Сибили показаться наружу, и пленники заговорили. Еще и как заговорили, правда на странном наречии, коверкающем знакомые слова другим произнесением гласных и ударениями. Сначала книжнику приходилось напрягаться, чтобы уследить за повествованием, но сравнительно скоро он привык и улавливал смысл без труда. Выяснилось следующее. Племя долины, самое многочисленное и могучее в этих местах на много миль в округе. Правда, в округе больше никто не живет, но в долине, и это несомненно, обитают самые сильные и бесстрашные воины. Их много, очень много, примерно как рыб в реке или птиц в небе, Мелкий, как быстро стало понятно, считать не умел, путался в количестве полных рук, волновался, врал и то и дело хлюпал носом. Их воины могучие герлы покорные и плодовиты. Дичи в этих местах много, с гор текут реки, в реках есть рыба, вот залог могущества и непобедимости. Раньше в округе жило три племени, но люди долины захватили их земли, убили непокорных, поработили оставшихся в живых, забрали женщин, и теперь племя одно, могучее и непобедимое. Им принадлежат все три трубы, которые содержатся в идеальном порядке, как завещали предки. На рейле ни камушка. Последний поезд как новенький и готов хоть завтра тронуться в путь. Выслушав вдохновенное вранье о внушающем ужас могуществе людей из долины, Тим с сомнением посмотрел на ржавые двустволки и древний карабин, которыми были вооружены ночные гости на их одежду сшитую из плохо выделанных шкур и решил промолчать мелкий освоился вошел в раж и принесся без стеснения увеличивать количество побежденных племен убитых врагов и захваченных воинами ценностей сопровождая все цветистыми и совершенно неправдоподобными подробностями так что с солдорами герой раздраженно спросила сибила уставшая от художественного вранья «Где то их видел?» «Когда-то?» — сообщил Мелкий доверительным тоном. «Все здешние места принадлежали Олдерам». «Серьезно?» — не сдержался книжник. Мелкий закивал головой. «Да-да-да, они жили большими племенами, там, где теперь руины». «А это где?» «Где?» — переспросил Мелкий. Глаза у него забегали, он отвел взгляд. Охотник терялся, когда требовался точный ответ, или только делал вид, что теряется». Он явно что-то скрывал, маскируя что-то важное несерьезной болтовней. «Где? А везде!» — он взмахнул рукой, указывая на юг. «Вон там!» Потом покрутил головенкой, оглядываясь и смешно кося. «И там!» — он ткнул указательным пальцем на восток. «И там!» — он указал на запад. «Вокруг много руин, но большие руины на юге, а это очень далеко. Мы не ходим туда. Долина — наш дом. Зачем нам руины?» Он вздохнул и сказал мечтательно. До дня смерти в долину приезжали тысячи гостей, чтобы посмотреть на старые трейны, спуститься в Солт Кейв, проплыть на каное по подземному озеру. Дети и взрослые жили вместе, каждый имел, что хотел, одежду, еду, игрушки, оружие. Он снова вздохнул, но на этот раз грустно, сморщив маленькое личико. Теперь никто не ездит через горы. Три трубы кормили нас, но больше не кормят и жертвы не помогли. «Олдоры», — напомнил бегун, проявляя чудеса вежливости и терпения. «Мы говорили об Олдорах, помнишь?» «Олдоры ушли», — сказал мелкий. «Предки говорили, что дети однажды проснулись и не нашли никого из родителей. Взрослые обиделись на непослушных кидов и ушли навсегда». «Умерли», — возразил книжник. «Мне, конечно, не хочется тебя огорчать, но взрослые не ушли. Они умерли, их забрал беспощадный». Мелкий с силой зажмурил глаза и замотал головой. «Не все умерли, не все, не все! Я же вижу тебя, Олдер! Я вижу двух Олдеров! Вижу своими глазами! А вот и герла, который вы похитили вместе с бебиком Он неожиданно хихикнул. «Все, как говорят шаманы. Вы приходите в наш мир, чтобы воровать герлс и бебиков Мы думали, что вы уже о нас забыли, раз много-много зим никто не приходил с той стороны скайскрепера» нам как раз и надо на другую сторону скайскрейа сказал тим вы возвращаетесь домой ваш дом с той стороны гор скороговоркой прошептал один из охотников по этому случаю он оторвал лоб от пола и если бы у книжника было нормальное не испорченное чтением зрение, он бы заметил то что бросилось в глаза сибили зубы у говорящего были заточены треугольниками все как вещали шаманы дапомилуют нас беспощадный прошептал зубастой Глаза у Зубастого стали совершенно белыми, и книжник сначала подумал, что это от страха, но уловил верхним чутьем исходившую от чужака опасность. И не он один уловил скрытую за паникой угрозу. Сибила едва заметно изменила поведение, в ней появились напряженность и готовность к мгновенному действию, и это заметил бегун. Он спинным мозгом чувствовал опасность, и опасность эта была реальной хотя бегун ее еще не увидел. — Так Олдеры живут на той стороне скайскрейпера спросил он спокойно. — Там их дом? Мелкий охотник, челюсть у него дрожала, глаза бегали еще сильнее, чем в начале разговора, сглотнул слюну и выдавил из себя. — Ты хитрый, Олдер. Ты и сам знаешь, что твой дом где-то посреди галфа. Ты просто хочешь нас запутать. — на Нахрена мне тебя путать, чужак? — презрительно процедил бегун. «Мой дом посреди галфа? Хорошо, пусть будет так. Но где ты видел, чтобы челы жили в воде? Разве они рыбы?» Он спрашивал у мелкого, но ответил — зубастый. «Кто знает, что у вас мертвецов на уме?» — пробубнил тот, снова пряча лицо. «Челы не превращаются в олдеров, челы умирают. Это олдоры живут мертвыми. Почему они не могут стать рыбами или птицами? Они могут стать кем угодно». И тут книжник непонятным для самого себя способом, то ли по тембру голоса, то ли по интонации определил, что говорит с ними на самом деле не чел, а гёрло. Странное челоподобное гёрло с неприятным до мурашек голосом. Вроде бы ничего страшного не случилось. Ну, столкнулись они с охотниками какого-то дикого племени из затерянной в горах долины. И что? Четверо перепуганных насмерть чужаков явно опасности не представляли. У каждого племени были свои истории о дне смерти, и везде детей пугали Олдерами. Тины уже в Олдеров не верили, но, судя по всему, в долине веры в злых духов цвела буйным цветом. Почему же от зубастой девки так и несет опасностью и смертью? Глупость, конечно. Подумаешь, зубы. Вон, у бегуна их вообще почти не осталось. Тим провел по кудрявой бороде, покрывающей его щеки, почесал зудящую нечистую кожу вот у угораздило. И что теперь делать с этими охотниками из долины? Непонятно. Отпустить их — не самое разумное решение. Убить? Вроде как и не за что. Предчувствие — дело такое. Если убивать каждый раз, когда чувствуешь нехорошее, челы быстро кончатся. Тащить пленных с собой? Как? На дрезине места нет. Гнать их по рельсам впереди тележки? Тоже не вариант он испытывал растущее чувство тревоги. Смутное и беспричинное, словно он что-то упустил. Он посмотрел на бегуна, потом на Сибилу и кивком головы подозвал их к себе. — А ну легли! — рявкнул бегун, на всякий случай яростно вращая глазами. — Морды в землю, руки в стороны, лежать! Охотники рухнули ничком, демонстрируя покорность. — Что делаем? — спросил книжник, понизив голос почти до шепота. «Их надо убить». В словах Сибилы не было сомнений, она была уверена в правильности своего решения. «Если отпустим, они расскажут о нас своему племени». «И что?» Тим ожидал подобный совет, и ответ у него был готов. «Ну расскажут. В чем проблема? Мы все равно туда идем. Если мы их просто так убьем, то поступим как парни из Тауна с твоим племенем, Сибила. Они же не сделали ничего плохого, просто наткнулись на нас, и все. Не напали, не пытались убить». «А ты не шурши, книжный червь!» Бегун был совершенно спокоен, словно на пленных только что орал, брызгая слюной, совершенно другой чел. «Мы ничего о них не знаем. Отпустим, и они устроят нам засаду. Убьем, проскочим их долину по-тихому. Если чего, то я как Сибила. И не бзди, бро, тебе руки не пачкать, я сам их прикончу». «Я могу объяснить», — сказала Сибила. «Ты зубки у того чела видел?» Сибила снова смотрела на книжника недоброжелательно, видно, так и не могла простить ему, сбежавшую от справедливого возмездия целительницу. «Так это она, а не чел, Сибила. Герла», — ответил книжник, пожимая плечами. «Я думал, ты тоже заметила». «Да не смотри на меня так, бегун, можешь проверить». «Зубы точат не для красоты», — сообщила Сибила, ухмыляясь. «Так что близко к ней не подходи, загрызет с одного укуса». «И еще». «Они врут. Они что-то скрывают. И это что-то мне заранее не нравится». «Сейчас», — хмыкнул вождь, — «сейчас мы все про это узнаем. Всю правду. Главное знать, как спросить. Резчик мне свидетель. Правда, книжный червь? А ну-ка, иди ко мне, зубастая моя». Он повернулся, держа автомат на изготовку, и замер в недоумении. Там, где минуту назад лежали лицами в пол четверо пленников, не было никого». Они исчезли, не выдав себя ни звуком, ни шорохом. Испарились беззвучно, словно вода на солнце, только гораздо быстрее. «Трахни меня, беспощадной выдохнул бегун и бросился вон из Паггауза, на ходу передергивая затвор. Книжник крутнулся вокруг своей оси, шарив взглядом по освещенной факелами части платформы. Отобранное у охотников оружие так и осталось стоять возле дрезины. Снаружи загрохотал автомат. Две коротких очереди, сухие щелчки одиночных выстрелов. Потом бегун громко и со вкусом выругался, слышно было, как он топает ногами по гравию. Книжник метнулся было на подмогу, но... «Не спеши», — остановил его Сибила. «Бессмысленно. Убежит один или все, нам уже без разницы. Тот, кто сбежит, обязательно предупредит остальных. Надо было сразу их прикончить. Жаль, не сообразила» так что стой на месте, бегун уже возвращается. Вождь запрыгнул на платформу, злой, как только что упустивший дира Вольфа-дог. «Как улетели, блять прорычал он в сердцах. «И даже кустик не шевельнется, их пушки хоть здесь?» «Здесь», — подтвердил книжник. «И то хорошо». В палатке, перепуганный криками и пальбой, заплакал Бэбик. Заскулил, словно щен, зашелся пронзительным плачем вот теперь мы и узнаем точно надо ли было их застрелить сибила откинула полог и презрительно фыркнула обернувшись к тиму думаю что надо было твоя гёрла говорила правильно червь добрый значит мертвый ну пока то я живой бодро объявил книжник понимая что его авторитету если он вообще существовал для жильцы нанесен непоправимый урон это пока отозвалась сибила исчезая за пологом. «Поглядим», — сказал Тим ей вслед, но жрица вряд ли его услышала. «Выезжаем с рассветом», — обратился он к вождю. «Оглянись», — голос бегуна звучал безрадостно и устало. «Уже рассвет». И вождь зевнул во всю свою редкозубую пасть.